двести двадцать в о с ь гуру при различном и постоянном добром п а м я т о в а н и и об отошедших связь с ними укрепляется прочно и о н и с т а н о в я т с я все ближе и ближе забвение разрывает незримые узы учение говорит о том что любовь и ненависть переживают смерть тел и это действительно так светлые нити любви и темные п у т ы ненависти переживают время и даже переносятся в с л е д у ю щ е е в о п л о щ е н и е Так п а м я т у в я о завете мудрости будем о с м о т р и т е л ь н ы в своих мыслях и чувствах по отношению к тем, кто перешел в другой мир.